Я на все его величество только ответствовал, что ваше императорское величество совершенную дружбу к его величеству иметь изволите и всегда с приятностью слышать изволили, а имеющимся добрым согласием между его величеством и королем польским, а при том же его величеству и сие не донести не могу, что в случае нападения на Саксонию. Ваше императорское величество по обязательству своему, может быть, против своей воли, помощь дать принуждены будете. Наконец его величество изволило говорить, что понежея ваше императорское величество, желать изволите, дабы до неприятельства с саксонским двором не дошло, то изволили бы употребить свои дружеские старания, как то и английский король чинить намерен, дабы саксонский двор «на сию» Ганноверскую конвенцию склонился, и тем бы окончено быть могли все нынешние замешательства. Но Фридрих Второй, как он сам говорит, считал ошибкую, раз вооружившись щедить неприятелей с целью склонить его к миру. Он думал, что одни победы могут заставить врага помириться. Слова Аваранцова и более решительные заявления Чернышева его не беспокоили, потому что Россия, думал он. Могла что-нибудь сделать не ранее шести месяцев, и он решился разгромить Саксонию, объявляя, что Обрюль собирается разгромить Пруссию, взять Берлин, и потому надо было предупредить его, хотя прусские главнокомандующие принц Ангальт и прусский министр Подаувиц впервые отказались верить словам своего короля, что у Обрюля открылся вдруг такой воинственный жар. Фридрих вступил с войском в принадлежавшую тогда Саксонии землю Лужичи, Лузацы. Разбил саксонский отряд, взял город Герлиц. Прусские отряды стали уже появляться за Будишиным. Тогда Кавстрийская армия, не чувствуя себя в силах бороться с пруссаками, отступала к Богемским горам. Ужас напал на жителей Дрездена. Король решил, что в случае приближения пруссаков он уедет в Богемию, а между тем требовал от Бестужева, чтобы императрица при таких горестных обстоятельствах велела немедленно своему союзному корпусу вступить в Пруссию. Бестужев, разумеется, немедленно передал в Петербург королевскую просьбу, причем очень искусно. Для возбуждения негодования против Пруссии кончил свое донесение такими словами: «Я не могу словами изобразить печали и отчаяния издешнего двора, ибо он после признания вашим величеством случая союза ласкал себя надеждойю, что прусский король окажет гораздо более внимания к предложенным от вашего величества добрым услугам и вдруг неприятельски действовать не отважится». Прусский король взял Лейпциг, и его гусары уже начали появляться в трех милях от Дрездена. 20 ноября король, простившийся с плачущим народом, уехал в Тейплец, а оттуда в Прагу. Без стужи ф остался в Дрездене. Между тем Фридрих II прислал в Дрезден предложение, что готов помириться с Саксонией, если она приступит к Ганноверской конвенции без сношений с венским двором. И когда английский посланник просил его, чтобы он в виду мира велел своему войску остановиться, то он отвечал, что несправедливо от него требовать, чтобы он остановил победоносное движение своей армии, ибо теперь ему всякая минута дорога. На донесение брата об этих событиях канцлер Бестужев сделал для императрицы заметку. Что по требованию Дрезденского двора за субсидные деньги... Десять тысяч человек здешнего войска, в прошедшем мае или июне месяце не отправлены весьма о том сожалительно, ибо король прусский, усмотря тогда и ее и императорского величества серьезность, и рассуждая, что впредь и более войска на помощь в Саксонию или для диверсии в Пруссию прислано будет, тщательно не осмелился бы равномерно Яков в Богемию подкрашившись в такое ныне позднее время. когда скорой помощи подать невозможно, в Саксонию впаде не учинить. И хотя его прусское величество, к английскому курьеру оказывая наружную храбрость, о российском помощном войске с посмешанием отзывался, однакоша сознательно приметить можно, что внутренно настоящих в Курляндии российско-императорских войск страшица, да бы иногда в Пруссии диверсии учинена не была. Инакобы при толь великих прогрессах с таким менажментом в Саксонии паны непоступительно не было, но упавательно предвещание прусского обермаршала Валенрота, учениенный Саксонскому советнику Саулю, что король его, государь в Саксонии, камни на камни не оставит, города и деревнями сделает, а селы совсем запустошит. исполнить не приминул бы, чем ее императорское величество, как дрезденский двор, попри многоу одолжить, так и додержанием своего обязательства отличную себе в свете славу и кредит приобрести соизволило. Фридрих II сам признается, что спешил покончить саксонскую войну с целью не допустить России до вмешательства в нее. Но Михаил Петрович без стужев, чтобы побудить свой двор к решительному действию против Пруссии, не толковал оменажементе Фридриха Второго относительно Саксонии. Он писал 2 декабря: «Я крайнейше сожалею, что всегдашняя моя от ком прусского двора поступки опасностьный нев действие и самом сбылась». а именно что он пока вашего императорского величества союзническое вспоможение сюда дойдет здесьшние земли вовсе разорить может и что он следовательно поныне как притворными своими ласками так и всякими хитрыми внушениями токмо ваше императорское величество усыпить и тем прямые свои дальновидные и зелуопасные замыслы велико возможно скрыть старался не милосердо Король прусский как от города Лейпцига, так и от прочих крейзов, округов, к крайнейшему подданных разорению в краткие термины, выписанные несносные контрибуции под угрожением огня и меча требует. Все королевские казны и денежные доходы забрал, и учрежденных прионах служителей себе присягать преневолил. неслыханным между христианами образом природных подданных против собственного своего государя и отечества оружие носитель нуждает, одним словом сказать, повсюду крайнейшие бедствия и разорения причиняет. Король прусский вступил в Дрезден. Бестужев выехал в Прагу, откуда доносила императрица о речах Фридриха II, публично сказанных, что если Август III не поспешит примириться с ним и не откажется от русской помощи, то он не оставит в Саксонии камня на камне, прибавив к этому, что вовеки не забудет, что Россия признала случай союза с Саксонией и не упустит отмстить за это своими союзниками, при этом он взглянул на шведского посланника. Саксония принуждена была помириться. В Дрездене заключен был мир между Австрией, Пруссией и Саксонией. Австрия подтверждала Бреславский мир, уступая Пруссии Силезию. Пруссия признавала императором Франца I мужа Марии Терезии. Разоренная Саксония должна была заплатить Фридриху II значительную сумму денег и оставить всех захваченных им саксонцев в прусской службе.